Альбинос вел машину по дну широкого оврага, в который превратилось после погибели старое русло Днепра. Справа журчали отравленные ручьи, все, что осталось от великой реки. Около потока втянулись топкие отмели, там Сендер мог запросто увязнуть, поэтому Альб держался от них подальше. Дороги здесь не было, приходилось лавировать между грудами мусора, ржавыми остовами кораблей, косо вросшими в грунт древесными стволами засыпанными мусором и поросшими неопрятными прядями ядовитого плюща. Слева лежала густая тень, отбрасываемая холмистым берегом. В тень нырять было опасно, справа были топи. Альбинос вел сендер по довольно узкой полосе. Цели у беглецов сейчас не было, они просто удалялись от склона, на котором удалось оторваться от погони. «Э, что это за хреновина?» Белорус пристал, чтобы указать рукой, Но Сендер подпрыгнул на очередном ухабе, и Тим снова свалился на место. Впереди темно-синее ночное небо было перечеркнуто длинной и широкой тенью. Ровная, как пулеметный ствол, и широкая, как старинное шоссе, она косо возносилась над пересохшим руслом и заканчивалась острием, указывающим в сторону болот левого берега. «Это что ж такое?» – снова подал голос белорус. «Меч!» – пояснил Разин. «Статую видели наверху?» «Угу!» «Под мечом тень!» «Притормози там, музыкант!» «Осмотримся, малеха!» В тени Альб остановил Сендер. Подал голос Илай. «Плохо! Езжай дальше!» Альбинос покосился на Разина, тот кивнул. Сендер медленно выкатился на лунный свет. Когда удалились от обломка статуи на полсотни шагов, мутант заговорил Там прятался кто-то, человек. Ну так взяли бы его и все, чего уезжать было. Папаша. Белорус хотел ткнуть Илай кулаком в плечо, но спохватился, вспомнив про рану на груди старого мутанта. Он в тебя из пистолета целил. Илай сглотнул. Сунулись бы, тебе конец. Но так и надо было, проворчал Разин. Здесь, встань, велел Илай. «И что дальше?» «Пусть он выйдет», — мутант кивнул на Тима. «Прокрадется, а вы погодите немного, потом катите в тень. Человек на Сендер поглядит. Тут болтун его ухватит». Белорус не посмел возражать. Ему было страшновато, но никому и никогда он не давал повода считать его трусом. Альбинос развернул Сендер и притормозил. Тим выскочил наружу. Его неизвестный наблюдатель видеть не мог. Сендер заслонял. «Погодите немного, это сколько?» спросил Альб, не оборачиваясь. «Сто ударов сердца», — хрипло ответил Илай. Альбинос хмыкнул. «С ударами сердца это, конечно, хорошо. А какого сердца? Левого или правого? У него-то их два. Таким Альбинос уродился». Пока он предавался размышлениям, вокруг стояла тишина. Белорус, на удивление, всем крался очень тихо. «Поедем, что ли?» – предложил Разин. «Пока этот болтун вперед нас чего не натворил». «Он умеет тихо действовать», – успокоил Туран, – «если нужно». «А насчет болтовни?» Разин не дал договорить, поднял руку и шикнул, когда Сендер подъехал к гигантскому мечу и снова оказался в тени. «В темноте что-то дернулось!» За разлапистой корягой завозились едва различимые фигуры. Альбинос притормозил. Разин с Тураном спрыгнули и пошли к коряге. Оттуда показался белорус. Он тащил за шиворот человека. Тот хныкал и упирался. «Вот!» – Рыжий отвесил пленнику Пинка. «Монах! Нынче ночи. куда не сунься! По всему Киеву монахи!» «Как звать?» – Разин навис над монахом. Тот был совсем молодой, с пушком на подбородке. «Ну?» «Хартей я. послушник. Отпустите!» «Хартей, значит?» Разин хорошо помнил разговор, который Крипто вел с посыльным в Крещатике перед тем, как напали люди Зиновия. «Кто тебя послал? Какое было задание?» Разин взял монашка за ворот, притянул. «Говори! Я ж правду от лжи легко отлечу!» «Крипто послал за самоходом следить!» Хартеев всхлипнул. «Люди, Зиновия машину на тот берег переправили! Ну я... Не убивайте, я правду сказал!» «Самоход!» – оживился белорус. «Это ж наш грузовик! Это панч! Точно!» Разин отпустил монашка. Хартеев шмыгнул носом и неохотно признал. «Ваш, точно! Я видел тебя и приятеля твоего в лавре, и этого...» Хартей махнул рукой на Элая, сидящего в Сендере. «Что с грузовиком?» – подступил к пленнику Туран. «Его переправили?» «На тот берег перегнали. Ага, А? Ага. Всем тихо. Я буду спрашивать». Разин покосился на Турана, перевел взгляд на белоруса и подступил к монашку. «Слушай, Хартей, твой напарник отправился в Крещатик доложить Крипте, так? Потом на Крещатик напали монахи Зиновия. Крипта погиб». «Так что в лавру тебе возврата нет, просекаешь?» Монашик округлил глаза, шумно вздохнул, а потом вдруг расплакался. Слезы текли по худым щекам, он смахивал их рукавами и тараторил. «Я тут сидел. Они самоход на левый берег перегнали, там скрылись. Туда нам нельзя. Заметили бы место открытое. Брат Авдюх ушел в Крещатик, по пору не возвращается. Я сижу один, холодно». «Жрать охота! В ручьях плещет чтось! Чуды там живут, хищники! Боязно было!» «А Крипта, Крипта строго-настрого велел вызнать!» «И я сижу, а никто не возвращается! Брат Авдюх, то есть не возвертается!» Белорус похлопал монашка по плечу и с печалью в голосе произнес. «Убит Крипта. Хороший человек был! Жалко не такой бы смертью хорошему человеку помирать!» спину застрелен. Я в дюх твой тоже, наверное, попался. Может, живо, может, нет. Послушай, что я скажу?» «Замолкни», – перебил Разин. «Слушай, Хартей, тебе имя Губерт что-нибудь говорит?» «Так ведь Губерту этот самоход и услали. Я что, ничего не знаю. Но те братья, которых Зиновий в конвой с самоходом э, с ихним вот отрядил, они промеж себя толковали Губерту, дескать». «А я не ведаю, что за Губерт такой!» Разин повернулся к сидящему в Сендере Альбиносу. «Помни, что твой Миха, ротник, нам в Рязани толковал? Воняет, как у Губерта на болоте. А там, на левом берегу, что? Болото ведь!» «Болото тама!» — схлипнул Хартей. «Опасное место! Никто не ходит! Дядька мой рыбарь был, чудо вловил в ручьях, так понесла его нелегкая в те болота». «Не возвернулся тоже. Там чуды большие живут, страшные. Давно уже на болото никто не ходит. Дядька тоже зря поперся». «Никто не ходит, но самоход Губерту туда отправили», – Разин нахмурился. «Значит, какой-то заднице по имени Губерт достался панч», – глубокомысленно подытожил белорус. «Но это ненадолго. Затопчи меня, кабан». «А сколько человек с Панчем ушло?» «Погоди. А почему ты здесь сидишь?» Вступил в разговор Туран. «В этом самом месте». Хартей неуверенно оглядывал людей вокруг себя и не знал, кому отвечать. «Выбрал Турана», — указал в сторону русла. «Переправа здесь. По ней братья самоходу вели. Еще с ними наш орденский самоход был, с охраной, да кифтонец. Всего десять братьев». Потом обернулся к Разину. «Не ведаю более ничего. Отпустите меня!» «И куда ж ты пойдешь, бедолага?» — спросил Белорус. «В Лавру, что ли?» «Не, в обитель нельзя мне!» — Хартей потупился. «Если Зиновий верх взял, мне ничего доброго не светит. Сбегу, схоронюсь где. Отпустите уж, что ли?» «К Баграту ступай!» — подал голос Илай. Обскажи ему, что в Киеве вышло. В Москве Баграт, али в пути на Москву. С ним сила. Вождь Чемба и много воинов. Ступай, скажи Баграту о предательстве в лавре. Чем бы? Удивился белорус. Это ж Мутанский вождь. На Москву? Вот тена, Какие дела в пустоши творятся. Затопчи меня. И Баграт их ведет. Владыка Киевского храма. «Мутантов!» «Иди, Артей, к Баграту», — повторил Илай. «Правду скажи ему. Если Баграт с мутантами, то не пропустят они парня. Грохнут, едва он им на глаза появится», — заметил Туран. «Это же война, верно, старик?» «Точно, убьют и слушать не станут», — всхлипнул монашек. «Если у него знак будет, то не грохнут», — возразил Альп. «Наоборот» берегу и к Чемби проведут короткой дорогой. «Есть у тебя знак, Илай!» Он обернулся на сиденье. Старый мутант потупился, потом обвел всех взглядом глубоких зеленых глаз и полез за пазуху. Вытянув мешочек с кахаром, сказал «Возьми, покажи любому кочевому. Сразу проси к Чемби отвезти». «Да не станут его слушать, папаша!» заговорил белорус. «Война же!» Не суким будет кахар какой-то глядеть, ага. Да, если хочешь знать, не глядеть, а нюхать!» Прогудел Илай, к которому вернулся прежний голос. «Все, довольно!» Разин взял кахар, сунул монашку в ладонь, сдавил. «Иди на восток!» Он опустил пальцы в карман своей куртки, выудил серебряную монетку. «На вот! На первое время хватит! Белорус!» «Чего?» «Пистолет Хартею. верни!» «Держи!» «Ступай!» Разин заложил руки за спину. Туран стал рядом, белорус с другой стороны. Монашек, спрятав пистолет в складках полурясы, пошел, то и дело оглядываясь к правому берегу Днепра. Потом шаг его сделался короче. Хартей зачастил и побежал. «Не дойдет!» Белорус громко цыкнул. Никто не ответил. Тогда Тим злорадно добавил. «А если голова на плечах есть, то и вовсе не пойдет к Москве. За кахар знаете, сколько серебра срубить можно? Продаст кахар и вбега. «Дурак ты!» Илай аж привстал держать за дуги ограждения, постоял пару мгновений и опять опустился на сиденье. «Худо мне!» «Брось, папаша!» — вяло сказал белорус. «Все притихли». Силуэт Харте исчез в темноте. «Если его Зиновий перехватит, то сдаст нас сопляк», – нарушил молчание Альб. «Либо сам расскажет, чтобы выслужиться, либо выбьют из него все пытками. Монахи это умеют. Приведет он сюда жрецов, никуда не денется. Сваливать отсюда надо». «А мы здесь дожидаться не станем», – решил Разин. «Э, а панч, а грузовик наш!» – скинулся белорус его по этой дороге на левый берег перегнали вон туда нам за ними нужно ну или подстеречь тех монахов которые его сопровождали они не бойся этой же дорогой поедут назад молодой сказал еще самоход идти в тонец они никуда не денутся прихватим их да и разузнаем куда панч отогнали какому такому губерту не крос его забери не трещи оборвал разин я хочу на базу губерта наведаться «Там и панч ваш, так что можно и вместе. Что скажешь, Туран?» «Годится. Тогда монахов встретим на том берегу. Здесь место ровное, открытое, засаду толком не устроить. А там вроде заросли, значит, там и встретим. Ну а сюда Хартей пусть ведет, монахов. Нас здесь уже не будет. Туран, проверь повязку деда. По-моему, кровит. Музыкант, распредели патроны, чтобы у всех под рукой были». А я скажу, переправу гляну. Думаю, монахи у Губерта заночевали, утром обратно поедут. Подыщем место на левом берегу, встретим их. Белорус, тебе подумать, как следы замести. Разин собрался покинуть спутников, но оглянулся. Да, музыкант, отойдем-ка ненадолго. Альбинос вылез из Сендера и отошел в тень. Руку дай, сказал Разин. Чего? Держи, не урони. Альбинос почувствовал на ладони тяжелый кругляш генератора силовой брони. «Э, «А ты? Ты же сам, сам у меня взял. Не могу я больше. Не справляюсь с двумя агрегатами. Микропроцессор у меня не варит». «Микро... чего? Котелок. Мозги кипят, ясно. Ну и броня и сингулятор, ты же понимаешь?» «Да». Разин говорил с непривычными альбу Прежде-то он всегда был уверен в себе и фразы рубил четко, как приказы. «Они между собой через мою нервную систему общаются. Понимаешь, что такое нервная система?» «Концепция определена», — Альбинос ухмыльнулся. «Понимаю». «Ну вот, и я чувствую, тормозить начинаю. Они через мои нервы между собой контачат, а я из-за этого как вареный делаюсь». Я с бойца Губерта бронежилет снял, там, на склоне. Он тоже ничего, броник, дай мне привычней, так что держи свою шайбу, пуленепробиваемую». Альбинос стиснул кругляш в кулаке, вспоминая ржавый самоход неподалеку от Редута на горе Крым, скелет в кабине и этот самый кругляш, то есть генератор силовой брони, лежащий между желтоватых и реберных костей, скелет «Ефрония отшельника» которого, говорят, не брали пули. Алвисид, которого тогда чаще называли альбиносом, случайно нашел его кости и эту шайбу, которая в свое время так и не смогла защитить отшельника. Потом была другая находка. Разбитый воздушный корабль с беловолосым мертвецом внутри. И сингулятор, принадлежащий странному покойнику. Страшное оружие. Старик Орест, учитель Алвисида, считал, что это техника доминантов, хозяев небесных платформ. Из-за сингулятора и световой брони на альбиноса охотились. Многим хотелось завладеть этими бесценными устройствами. Вот он и отдал их Разину. Так спокойней. Аль тряхнул головой, прогоняя мысли о прошлом. Егор быстро зашагал к бывшей стремнине Днепра, где журчали потоки мутной отравленной воды. Альбинос подкинул на ладони генератор световой брони, потом глянул вслед Разину. Значит, этому здоровяку, человеку из прошлого, которому вроде бы не в диковинку всякие хитрые агрегаты, ему тяжело дается общение с доминантской техникой. А самому Альбиносу было просто. Во всяком случае, он не тормозил, общаясь с голосом. Скорее, уж у голоса были трудности с пониманием. «Что же со мной такое?» в который раз подумал Альб. «Почему они такой, как они? Вряд ли дело в двух сердцах. Тут что-то другое». Он догадывался, что может послужить объяснением, но боялся даже мысленно упомянуть свое сходство с золотоглазым пилотом, которого они с Эви нашли в шахте. «Эй, музыкант!» окликнул из сендера Тим. «Иди патроны считать, что ли? А то я засиделся уже!» Альбинос оглянулся, качнул головой и крикнул «Иду!» и зашагал к Сендеру, на ходу сунув под рубаху генератор световой брони. Когда шайба присосалась к диафрагме, он ощутил уже знакомое покалывание по всему телу. Устройство доминантов втянулось под кожу, словно растворилось и стало частью альбиноса. В памяти всплыло слово, которое говорил его старый учитель Орест – «Симбиоз».